Держите его крепче. Это видно. Не, главный зачинщик. Все кругом без шляп, а он один осмеливается стоять перед насильниками его светлости. Не снимай шляпы. Видишь? Кликляк. Говорили тебе: "Сними шляпу, сними шляпу". А ты не хотел. Вот теперь мы все без шляп, а ты в шляпе. Господин дельём. Выслуйте меня. Они все сяли сляпы, чтобы не снимать сляп. А я не снял сляпу, чтобы снимать его перед вами, клянусь вам. Что такое он болтает, этот человек? Он не сумасшедший? Угадали, ваша милость. От рождения такой ничего не поделаешь. Как тебя зовут? Клик-кляк. Что? Не зло зате его вас, милоть. Меня зовут Нанас Мусырон. Я сын бургомистра Мусырона. А Клик-Кляк это моё прозвище. Сын бургомистра Мусырона. Как же вам не стыдно вести себя так на улице? Отведите его к отцу и скажите, чтобы он никуда не пускал его, одного. Клик-Кляк уводят. А этого Шота, сейчас же снять с дерева, которое Горбатова. Носилки сильно вздрагивают. Тс, тише ты, ошёл. Делай, что приказывают. Что? Караколя взять? Не дадим караколя. Не дадим. Прячься, прячься караколь. караколь. Сюда, сюда караколь. Сюда на крышу перебирайся, Мартин. Где, где маленький Мартин? Где оружейники? Мартин, где оружейники? Через толпу протискивается человек. Такого же роста, как Гельём, если не больше. За ним несколько рослых парней. Кто меня звал? Вот я. А ну, короколь, прыгай сюда. Уж мы тебя в обиду не дадим. Короколь соскакивает с дерева. Оружейники его окружают. Рубите их! Латники замахиваются алебардами, оружейники хватаются за ножи. В это время из-за занавесок насилок Высовывается тощая рука и касается плаща Гильйома. А, стойте! Латники опускают алебарды. Гильйом наклоняется к ним, почтительно слушает, потом выпрямившись, говорит громко: Не. "На этот раз Его Светлость милость прощает вас. Но задержкае слушание Город повинен мне а заплатить в казну его светлости по 300 золотых с каждого цеха. А сейчас мирно разойдитесь по домам и занимайтесь своими обычными делами. Он делает знак рукой. Насилки трогаются. Вдруг из-за занавесок Опять высовывается рука. Шествие останавливается. Гелььём наклоняется и слушает, что говорит наместник. А? Ага. Его светлость желает знать, почему человек не столь высокого роста называется маленький Мартином. Почему? Да видно потому, что я ещё не дорос до моего деда. Старик на добрые две головы выше меня. Его светлость спрашивает: "Жив ли ещё твой дед?" "Он и мёртвый переживёт, пожалуй, нас с вами." "Что ты хочешь сказать?" "Я ничего не хочу сказать. Это вам угодно меня спрашивать." "Не, <говорит> отвечай прямо. Если дед твой ещё не умер, то где он живёт?" "Повсюду." В рассказах наших стариков, в песнях наших девушек, в играх наших мальчишек. Да вот эта площадь, на которой вы изволите со мной разговаривать, называется площадью Большого Мартина. Он был первым старшиной оружейного цеха, мой дед, и научил нас ковать славные мечи и не худо владеть ими. Ну ты, на вопросы отвечай, а лишнего не говори. А то замолчишь навсегда. Носилки удаляются. На площади остаются двое солдат, разгоняющих людей. По домам. Идём с нами караколь, поживёшь у меня. На улице оружейников тебя не тронут. Я знаю, с вами оружейниками не пропадёшь. По домам. Что верно, то верно. Пора нам домой за дело. На нашу работу теперь большой спрос. Не успеешь сделать меч, как его уже покупают. Прощайте, бабушка Тафоро. Прощайте, Вероника. Прощайте оба. Спасибо вам за сегодняшнее представление. Караколю за хорошее начало, а маленькому Мартину за добрый конец. Расходитесь по домам. Все уходят. Остаётся только Вероника. И бабушка Тафаро Что за парень наш Караколь? Вот пусть он горбат А все равно я не пожелала бы лучшего жениха Ни одной из наших красавиц А ты, Вероника? А я сказать по правде И не замечаю, что у него горб Вон, какая ты зоркая Ну что ж, глаза тебя не обманывают Только страшно мне за него, бабушка Каждое утро я просыпаюсь в тревоге Жив ли он? Насвободили ещё. Увидим ли мы его на этой площади? А ведь подумай сама, без него мы жили бы как в тюрьме. Недаром чужеземцы не спускают с него глаз. Караколь простой метельщик. Он беден, он горбат, но люди в замке хорошо знают цену его шуткам и песням. Да и как не знать? Когда Караколь шутит, мы смеёмся, а когда смеёмся, перестаём бояться. На площадь выходит солдат. А вы что здесь разболтались? А да мам. Мы и так у себя дома. А вот вы в гостях, хоть вас никто и не звал. Шли бы вы к себе домой по добру, по здоровью.